В Чарли не катался уже лет десять, с тех самых пор, когда он еще жил здесь. Когда он познакомился с Кэрол, они стали ездить в Шугарбуш, где была оборудована вполне приличная трасса для скоростного спуска. Но сейчас Чарли сознательно выбрал другое место. Вовсе ни к чему было расстраивать душу воспоминаниями, особенно в Рождество. Через час, позавтракав, приняв души и надев теплый спортивный костюм, поверх которого была накинута куртка, Чарли выехал из городка. Шоссе «Интерстейт-91», по которому он рассчитывал добраться до Массачусетса, было на удивление пустым, и ему удалось развить приличную скорость. Снег действительно пошел, и даже раньше, чем ожидалось, однако он почти не задержал Чарли в пути. Ему даже не пришлось надевать цепи, которые погромыхивали в багажнике, Шоссе было тщательно расчищено, и Чарли то и дело обгонял мощные сноубласты, сгребавшие последние сугробы и отбрасывавшие снег далеко на обочину. Лишь когда он добрался до Уотли, снег повалил гуще, и ему пришлось включить дворники. Он ехал несколько часов подряд, нигде не останавливаясь и не задерживаясь. Первую остановку Чарли сделал у придорожного кафе, чтобы пополнить запас кофе в термосе, и с удивлением обнаружил, что добрался почти до самого Дирфилда. К этому времени Чарли уже чувствовал легкую усталость. Однако, не имея никакой определенной цели, он решил проехать еще немного, рассудив, что если он хочет уже завтра кататься на лыжах, следовательно, сегодня ему необходимо проехать как можно большую часть пути до Вермонта, оставив на завтрашнее утро лишь небольшой отрезок пути. Но, увы, лишь только он миновал Дирфилд, как налетела настоящая снежная буря. Дирфилд был довольно живописным городком, особенно в районе исторической застройки. И Чарли ненадолго задумался, а не остановиться ли ему здесь. Когда-то, еще маленьким мальчиком, он несколько раз бывал здесь с родителями и до сих пор помнил волнение, охватывавшее его при виде приземистых бревенчатых домиков, каждому из которых было по 150, а то и по 200 лет. Не исключено, что именно тогда он и заболел архитектурой. Во всяком случае, эти поездки Чарли хорошо помнил до сих пор. И все же он не стал разворачиваться и возвращаться назад. До границы штата Вермонт оставалось совсем немного, и хотя скорость движения заметно упала, Чарли рассчитывал добраться туда еще засветло. Никакого конкретного плана у него не было. Просто Чарли не хотелось останавливаться. Ему хотелось ехать дальше, любуясь мелькавшими за окнами тихими провинциальными городками. Он знал, что где-то недалеко находятся водопады, и летом он непременно остановился бы, чтобы пройтись пешком и, может быть, даже искупаться. Новая Англия была его малой родиной. В этих местах Чарли вырос... И, наверное, сейчас он приехал сюда совсем не случайно. Только здесь он мог залечить свои раны и восстановить силы. Только здесь он мог избавиться от тоски, которая преследовала его повсюду. Строго говоря, ему давно уже было пора взять себя в руки. Всего полгода назад он полагал, что уже никогда не будет весел и доволен. Но сейчас он чувствовал себя так, словно процесс исцеления уже начался и начался просто потому, что он вернулся. За окнами машины промелькнул форт Дирфилд, и Чарли вспомнил, как мальчишкой он с замиранием сердца любовался старинными постройками. Сейчас же он просто улыбнулся, потому что вспомнил отца.